Глава тринадцатая. София. Сегодня я проснулась с первыми лучами солнца, с ужасной головной болью. Я плохо спала ночью, постоянно просыпалась от какого-то странного чувства тревоги. А еще я хорошо помнила про завтрак у семьи Морган, от которого нервничала еще сильнее. Я совершенно не знала, что стоит мне ожидать, несмотря на слова родителей и подруги о том, что оборотни относятся с трепетом и безграничной любовью к своей истинной, у меня до сих пор перед глазами стояла картина из леса. Это было жутко и страшно. Пройдя в ванную к зеркалу, с ужасом посмотрела на свое отражение. Мешки под глазами, глаза красные от недосыпа. Придется сегодня прибегнуть к косметике, чтобы хоть немного скрыть синяки. На то, чтобы принять ванну и собраться, У меня ушло намного больше времени, чем обычно. Я бы даже сказала, что ранее на сборы, на какие-нибудь праздники я столько времени не тратила. В макияже решила не делать ничего лишнего, исключительно тон. Волосы высушила феном и оставила распущенными. Из одежды выбрала трикотажное платье ниже колен с длинным рукавом и по талии бежевого цвета, на ноги балетки молочного цвета. Собственно, все. Я не собиралась производить вау эффект. поэтому решила одеться скромно. Спустившись и зайдя в гостиную, обнаружила там родителей. Джимми сидел и читал газету, а вот мама слегка нервничала. Оба очень хорошо выглядели, в очередной раз подметила, как они красиво смотрятся друг с другом. «Милая, как ты себя чувствуешь?» Мама сразу направилась ко мне и заключила меня в объятия. «Мы не стали тебя торопить, чтобы ты собралась с мыслями». По лицу мамы я видела, что она чувствует себя виноватой передо мной. «Все хорошо, мамуль, не переживай. Вы же сами говорили, что Мэтью меня не обидит. А, видя, как сильно тебя любит папа, я готова рискнуть. Надеюсь, что и меня Мэт будет любить такой же чистой и искренней любовью». И это была правда. Глядя на любовь своих родителей, я мечтала о такой же. У меня лишь присутствует некий страх из-за открывшихся обстоятельств, но, как говорится, Человек может привыкнуть ко всему. И тут уже к нам подошел Джимми и обнял вместе с мамой. Видимо, я растрогала его своими словами. — Будет, милая, обязательно будет, но помни, что бы ни случилось, у тебя есть мы с мамой, и мы никогда не дадим тебя в обиду. Мы насмерть будем стоять, чтобы тебя защитить. — Спасибо. Я почувствовала, как у моей щеке хотится слеза. — Так, а ну-ка отставить слезы. Настраиваемся на позитив и выдвигаемся. Нас уже ждут». Мамочка пыталась меня отвлечь от грустного. «Ты права, дорогая. Ну что, все готовы?» «Готова», — ответила я. «Не стоит грустить. Может, действительно все будет хорошо. К тому же не стоит забывать о том, что он мне нравился». «Сейчас я только свой фирменный пирог возьму?» «Мама, когда ты успела?» Рассмеявшись, спросила я. Не перестаю удивляться ее собранности. «А нашей маме Софи не спится с пяти утра, поэтому она нашла себе занятия на кухне», — подколол отец. Дальше мы уже хохотали с ним вдвоем, а мама тем временем смотрела на нас с любовью. Когда все были полностью собраны, мы двинулись в сторону дома нашего Альфы, как любил повторять Джимми. На дорогу у нас ушло минут десять, так как они живут через несколько домов от нас. Пока шли, папа много шутил, не давая возможности мне уйти в себя. И вот прямо перед нами дом семьи Морган, и мое сердце стало отбивать бешеный ритм. Не знаю, увидели ли они нас в окно или услышали, так как оборотни обладали просто невероятным слухом, как рассказал Джимми, но как только мы подошли почти к ступеням, входная дверь открылась, и на меня посмотрели пронзительно синие знакомые глаза. Мистер Стоун, миссис Стоун, рад видеть, — сдержанно поприветствовал он родителей, пожав руку Джимми. «София, добро пожаловать!» После он протянул мне руку, в которую я вложила свою, и поцеловал ее. А меня как будто током прошибло. Кажется, его тоже, судя по его удивленному взгляду. Когда за нами закрылась дверь, в коридор вышли остальные члены семьи. Мои родители и родители Мэтта поприветствовали друг друга. Клэр заключила меня в свои крепкие, но такие нежные объятья. Затем миссис Морган обратилась ко мне. «Здравствуй, милая!» — Добро пожаловать в семью. — Спасибо. Слишком тихо пропищала я, при этом опустив голову. Ох, и тяжело мне будет к этому привыкнуть. — Не стойте на пороге, проходите в гостиную, стол уже накрыт. Пригласила нас к столу миссис Морган. Завтрак прошел в более или менее спокойной обстановке. Все общались друг с другом на какие-то отдаленные темы. Я чувствовала себя немного зажата, так как постоянно ловила на себе взгляд Мэтта, который сидел напротив меня. На меня ни разу ни один парень так не смотрел, и я чувствовала себя слегка растерянно. После завтрака отцы ушли в кабинет, объяснив, что им нужно обсудить некоторые рабочие моменты. Мама стала помогать миссис Морган убирать со стола, они также не забыли припахать и Кларису, намеренно оставив нас наедине с Мэтью. Ты меня боишься? — слишком нежно спросил Мэт. — Нет. Потому, как я ответила слишком нервно, можно было догадаться, что я переживаю. — Малышка, твое сердце вот-вот из груди выпрыгнет. — Точно, отменный слух оборотней не проведешь. — Не хочешь прогуляться? Обещаю, что ничего противозаконного не сделаю с тобой. На что я лишь кивнула. — Отлично. Дай мне минутку, я предупрежу родаков, чтобы не переживали. Пока я ожидала Мэтью, ко мне подошла Клэри, чтобы приободрить. Ты только не бойся ничего, ладно? Поверь, он сам очень переживает, что напугал тогда тебя на поляне. Да я не боюсь. Просто все это для меня ново и странно. Больше мы сказать друг другу ничего не успели, так как из кухни вышел ее брат. А вот и я. Ну что, пошли? Пошли. Только сильно не шалите там, голубки. Вслед крикнула нам Клэри, на что я повернулась и неверящими глазами посмотрела на нее. Вот ведь лиса. Ну ладно, я тебе это припомню. Спустившись с крыльца, меня нагнал Мэт и взял за руку. Я немного смутилась на этот жест. Ты так мило смущаешься, София, с улыбкой проговорил мой спутник. Просто для меня все это ново. Ты ни разу не встречалась с мальчиком? Мэт был явно удивлен этому. а я лишь покачала головой после чего он лукаво улыбнулся знаешь как я сейчас горд этим я буду тем кто научит тебя всему поверь моя неискушенная девочка мы с тобой столько всего попробуем а я после его слов покраснела как помидор наверное как я совсем забыла что рано или поздно мне с ним постель делить придется мэтью увидев мое смущение лишь рассмеялся на что я поджала губы но «Ну, не обижайся — Просто ты такая милая, когда смущаешься. Позже ты спокойно будешь общаться на тему секса, вот увидишь. — Но вот, снова он издевается, что ли? — Послушай, Софи, я хотел бы извиниться перед тобой за то, что случилось тогда на поляне. Я не хотел тебя пугать. Сам себя после этого чувствовал ужасно. Просто когда мы находим истинную, волк берет верх над человеком, Ему важно сразу покрыть и пометить свою самку, чтобы каждый знал, кому она принадлежит. И для любой оборотницы это нормально, и они спокойно к этому относятся. Я понимаю, что ты человек, и для тебя это стало дико. Но твоя мама тоже человек, оказавшийся истинной одному из нас, и я действительно не понимаю, почему они с Джимми решили оградить от всего этого тебя, при этом воспитывая среди нас. Поверь, Я сама не раз задавалась тем же вопросом. Между нами повисла небольшая пауза, каждый задумался над своим. — А что значит «покрыть»? — Что? — не понял моего вопроса Мэт. Но ты сказал, волк должен покрыть и пометить. Что значит «покрыть»? — Как бы тебе так поделикатнее сказать, — замялся он. — Это то, о чем я подумала, да? — с испугом посмотрела на него. — — Если ты имеешь в виду секс, то да, волку важно заняться сексом с истиной, в процессе которого он ставит ей метку. И тут меня охватила паника. Волк, покрыть, секс. — Тише, тише, ты чего так испугалась? — приобнял меня Мэтью. — А как именно происходит близость? — Так, теперь понятно. — София, посмотри, пожалуйста, на меня. И я посмотрела ему прямо в глаза. «Близость происходит с человеком, не с волком. Да, для оборотня важно заниматься любовью с избранной в обеих его ипостасях. Но я не собираюсь заставлять тебя принимать меня и в трансформации. Запомни, пожалуйста, это и никогда не забывай, хорошо?» И я кивнула. Мэтт тем временем взял мое лицо в руки, наклонился и поцеловал. Поцелуй был слишком нежным и трепетным. Я чувствовала, что он боялся меня спугнуть. Но я не вырывалась, мне нравилось то, что сейчас происходило между нами. На вкус они еще слаще, чем я себе представлял, — оторвавшись в губы, проговорил он. — Пора возвращаться, хотя так не хочется. Обратно мы возвращались также, держась за руки. По пути к дому я видела, как на нас смотрели прохожие, особенно девушки, это была неприкрытая зависть. И мне это совершенно не нравилось, — мое внутреннее чувство кричало об опасности.